Глава 16 По дороге в Тель-Авив я начал обзванивать женщины своего списка 11 В преступном мире всегда так. Начинаешь со сделки с крупнейшим в Европе торговцем наркотиками и не успеешь оглянуться, как докатился до разговоров по мобильному за рулем. Двух первых кандидаток я вычеркнул сразу. Первая оказалась Йеменкой, вторая — бывшей баскетболисткой из клуба «Элитсур» ростом 1 метр 94 сантиметра. Она охотно поделилась со служащим больничной кассы своими проблемами с коленями, неизбежными для девушки ее роста, не говоря уже о проблеме найти себе парня. «Какого вы роста?» — спросила она к концу разговора. «Метр шестьдесят два», — ответил я. «Моя мать работала карлицей в цирке в Румынии». Номера 3, 4 и 5 не снимали трубку. Номер 6 жила в метуле и более или менее подходила под нужный мне профиль, как и номер 7 из кфар -Савы. Номера 9 и 10 отсеялись по причинам этнического характера, а номер 11 заплакала, едва я спросил ее насчет маммографии. Шесть недель назад у нее диагностировали рак. На мгновение мне поверилось, что это и есть та беда, которую на расстоянии почувствовала Элла, но женщина оказалась марокканкой из Машава-Бней-Аиш. Я вернулся к началу списка и дозвонился по оставшимся номерам. В результате он сократился до трех имен. Жительниц Митулы, Кварсавы и поселения Амер. Что ж, придется поработать ногами. Когда я подъехал к дому Альтера, Часы показывали 10 утра. Но у меня было чувство, что с тех пор, как я встал, прошло не меньше двух дней. Альтер жил в Новой Герцлии, в относительно новом доме, из которого открывался вид на лужайку с качелями и детской песочницей. В ней под надзором мамаш возились два пацана. Почему после того, как его жена и дочь погибли, он не переехал отсюда, с недоумением подумал я и минуты позже получил ответ. На его двери висела керамическая табличка. «Здесь живет любящая семья» — Рон, Шира и Анат Альтер. Он еще не был готов с ними проститься. Дома он выглядел совсем иначе. Люди на своей территории всегда выглядят иначе. Он был босиком в джинсах и белой футболке. Он казался радостным и полным энтузиазма, как тренер школьной баскетбольной команды девочек. Хорошо, что пришел. Он произнес это трижды в первые 60 секунд нашей встречи, из чего я вывел, что гости бывают у него нечасто. Большинство людей стараются не приближаться к смерти, чтобы одежда не пропиталась ее запахом. Пока он варил нам кофе, я спросил, за счет чего он живет. Сам не знаю. Стоя ко мне спиной, ответил он. «Ты просто встаешь утром и пытаешься пережить этот день. Во время траурной шивы кто-то сказал мне, что у всего этого есть и хорошая сторона. Ты перестаешь воспринимать жизнь как нечто само собой разумеющееся». Слегка смутившись, я пояснил, что имел в виду его работу. «А, — отозвался он, — пойдем покажу». Он провел меня в маленький кабинет, переделанный из веранды. Там стояла чертежная доска с приколотым на ней карандашным наброском. «Я изучал промышленный дизайн в Академии искусств «Бецалель», — сказал он. «Сейчас занимаюсь разработкой товарных упаковок. Сотрудничаю с разными компаниями, даже такими крупными, как «Штраус» и «Осима». Сделал две упаковки для лекарств ТВ. Он вытащил из ящика две коробки и спросил, что я о них думаю. Я ответил, что они похожи на коробки с лекарствами. Почему-то это его рассмешило. Я почувствовал, что наша беседа сворачивает куда-то не туда, и сказал, сегодня я виделся с Клейманом. Он аккуратно вернул коробки в ящик и повернулся ко мне. Вся веселость сползла с него, и апельсиновый кожурой упала на пол. Его освободили? спросил он. Я ответил, что посетил его в тюрьме, где он пробудет до конца тысячелетия, так что беспокоиться не о чем. Он сжал в воздухе пальцы, словно душил невидимого врага. Это производило жутковатое впечатление. Опомнившись, он взял свой кофе и пошел в гостиную. Через минуту я последовал за ним. Я на миг представил себе существование человека, все близкие которого погибли таким ужасным образом. И чуть не задохнулся. Он сидел на диване в гостиной с ноутбуком на коленях. Вспышка, которую я только что наблюдал, угасла, или, по крайней мере, перешла в режим тления. «Никто не понимает», — лекторским тоном сказал он, «что с нами делает война, внутри которой мы живем». Я устроился напротив него на голубом диване из Икеи и приготовился слушать. «Логика подсказывает», — продолжил он, — «что в странах, находящихся в состоянии войны, должно фиксироваться гораздо меньше насильственных преступлений». «Ты считаешь, что в условиях внешнего насилия нет смысла тащить его домой?» «Как раз в действительности все обстоит с точностью до наоборот». В воюющей стране всегда наблюдается резкий всплеск внутреннего насилия. Ты знал это? Я этого не знал. Больше убийств, больше изнасилований, больше ограблений. Рост иногда достигает сотен процентов. Все дерьмо, спрятанное в людях, выходит наружу. Тем более, что шансов уйти от наказания гораздо больше. Он развернул ко мне ноутбук. На экран была выведена статья из газеты "Едиот Охранот" от 5 июля прошлого года, когда теракт в кафе в Нетании унес жизни шести человек. Под текстом располагалась фотография: женщина со слипшимися от крови волосами и распахнутым в немом крике Рядом патрульная машина и осколки стекла. "Помнишь этот случай?" спросил он. Я сказал, что помню но только потому, что понимал, как это важно для него. В том-то и беда с терактами. В конце концов, они сливаются один с другим. Он нажал еще две клавиши, и появилась новая газетная страница, датированная 6 июля. Лица в траурной рамке. День похорон. Очевидно, жертвы теракта. «Взгляни на них», — сказал он. «Тебе ничего не кажется странным?» Я внимательно осмотрел фотографии, но не заметил ничего особенного. У двоих одинаковые фамилии, но такое уже бывало в терактах. Родственники вместе пошли в кафе и погибли. «Это братья», — пояснил он, — «Петр и Марко Ульяновы. Оба работали у Авихаиля, занимались рэкетом. А это...» Его палец скользнул к следующей фотографии. Это Яков Ависрор, троюродный брат Авихаиля. Один из старейшин семейного бизнеса начинал еще у них в автомастерской до того, как они закрутили другие дела. Следующий — Орен Пас, управляющий казино на улице Санчино. Женщина, рая придан, никак с ними не связана. Она отвела дочку в садик и зашла выпить кофе. А этот толстяк — Микки Бухбут. Работал в казино на Санчино подставным. В каждом казино в Израиле есть свой подставной. Его единственная функция заключается в том, чтобы быть арестованным. Когда прибывает полиция, он объявляет себя хозяином заведения, проводит немного времени за решеткой, а потом получает выходное пособие. «Ясно», — сказал я, — «все они погибли в теракте». Что это доказывает? «Сейчас», — ответил он, — «подожди минутку». Он встал, подошел к окну и выглянул наружу. Судя по доносившимся с улицы голосам, дети все еще резвились на качелях. На стене напротив меня висела фотография. Смеющаяся красивая женщина, девочка, полностью сосредоточенная на изучении своего большого пальца и сам альтер, строящий супруге Рожки. На фото он весил как минимум килограммов на 10 больше, чем сейчас. И никакой загнанности в его взгляде и близко не было. «Ответственность за теракт взял на себя палестинский исламский джихад», — сказал он. Как всегда, они разослали сообщение всем военным репортерам. Но вот беда. Исламский джихад понятия не имел о происшедшем. В палестинских газетах об этом писали целую неделю. Они испугались, что у них на территории появилась новая террористическая организация, которую они не контролируют. С большим опозданием я начал понимать, к чему он клонит. «У тебя нет доказательств». Он развернулся так резко, что едва не потерял равновесие. Вернулся к ноутбуку и даже не присаживаясь, пробежался по клавишам. На следующей картинке я увидел ту же женщину, что улыбалась мне со стены. На самом деле, там было сразу две фотографии. Маленький снимок в верхнем углу страницы, похоже, был взят из выпускного альбома. Аккуратная прическа, официальная улыбка. На нем она на несколько лет моложе. На большой фотографии тело, прикрытое полиэтиленом. Рядом два человека из ЗАКа. Ты помнишь, что говорили по телевизору в первые два часа? Нет. Все были уверены, что это теракт. Он выглядел как классическая операция бригад мучеников Аляксы. Человек арабской наружности пустил ракету с заднего сиденья мотоцикла, после чего мотоцикл умчался. Так сказали мне полицейские, что это был теракт. Только позже кто-то вспомнил, что видел там Кляйнмана. И? А если бы его не заметили? На кого бы ты подумал? Это было в апреле. В том же месяце произошло еще два теракта. Мы помолчали. Когда он снова заговорил, его голос звучал мягко и убедительно, как у торгового агента, который обещает, что если ты купишь полное собрание книг по Кабале, твоя жизнь полностью изменится. «Подумай, ведь это логично», — сказал он ты устраиваешь бандитские разборки в стране, которая и так каждый день живет в состоянии террористической угрозы, и знаешь, что случайных жертв не избежать. Если тебя поймают, полиция сорвется с цепи, а газеты поднимут вой. Для тебя лучше всего вести войну так, чтобы о ней никто не догадался. И вдруг ты понимаешь, что решение у тебя под носом ты берешь свою маленькую войну и прячешь ее в войну побольше. Были еще подобные случаи. По крайней мере, два. В августе сработало взрывное устройство, убив двух человек Кляйнмана, собиравших дань в районе старого автовокзала в Тель-Авиве. А в октябре в перестрелке у пограничного ограждения погибли четыре боевика Авихаиля. Что они там делали? Приехали забрать наркоту, которую с той стороны подогнали бедуины. А откуда ты знаешь, что это люди Авихаиля? Я был на похоронах. Что ты там забыл? Я уже подозревал, что происходит что-то в этом роде, вот и пошел. Я стоял прямо за Авихаилем. Он плакал. А почему полиция об этом не узнала? Кто сказал, что не узнала? Пока он говорил у меня в голове кое-что начало проясняться. Постоянное присутствие в кабинете Кравица барракуды из прокуратуры, усиление следственной группы, постоянная истерика полицейских по поводу возможной утечки информации. Если об этой истории станет известно, все они могут искать себе другую работу. «Ты говорил об этом с полицией?» «Два месяца назад». Я пришел в полицию со всеми материалами. Они так старались изображать безразличие, что стало понятно. Они и без меня обо всем догадались. Их начальник провел со мной беседу. Дескать, он прекрасно понимает мое состояние, но не советует мне носиться с такими безумными теориями. Как он выглядел? Кто начальник? Небольшого роста, приблизительно твоих лет, очень вежливый и педантичный. Даже я не смог бы лучше описать Кравица. «Кто еще видел твои материалы?» «Никто». «А пресса?» «А какие у меня доказательства?» «Ты что, смеешься?» «Представь себе заголовок. Человек, потерявший жену и дочь, утверждает, что теракты были инсценированы». «Еще не время». «Почему?» «Потому что не время. Я хочу собрать больше доказательств». «Каким образом?» Будешь и дальше следить за ними на своем Рено? Я не делаю ничего противозаконного. Ты можешь записать все, что сейчас мне рассказал?» Он на мгновение растерялся. «В каком смысле?» «Две страницы текста, фотографии и твоя подпись. Если Авихаилю однажды надоест, что ты сидишь у него на хвосте, я опубликую их после твоей смерти». Ты сможешь выдвинуть претензии к полиции, добавил он. Какие претензии? Ты был телохранителем Софи Кляйнман, и она погибла. Если бы они не скрывали тех сведений, которыми я сейчас с тобой поделился, ты вел бы себя гораздо осторожнее. Никогда не пренебрегайте умственными способностями дизайнера, разрабатывающего упаковку лекарства от менструальных болей. Ладно. — заключил я. — Будем считать, что ты моя страховка, а я твоя. — Что плохого? — Ничего, — улыбнулся он. — Совсем ничего.